Глава 4. Днем по дороге из школы Карен и Молли заходят в кооперативный магазин в Seven Dials. Карен тянет руку за буханкой цельнозернового хлеба, когда Молли спрашивает «А бабушке мы разве не возьмем?» «Мать Карен любит белый нарезной. Начиная с Рождества, Карен покупала и его тоже. Мы пока не будем ходить к бабушке». Малышка смотрит на нее с тревогой. Она вернулась в Португалию? Бабушка больше не живет в Португалии, объясняет Карен, становясь в очередь в кассу. Теперь она живет намного ближе, помнишь? Она уехала к себе в квартиру неподалеку от дедушки. А почему бабушка и дедушка не живут вместе? Господи, думает Карен устами младенца. Вот как ей объяснить? Дедушка нездоров, он живет в специальном доме. Там за ним ухаживают медсестры. «Значит, бабушка сейчас одна?» Карен чувствует укол совести. «Да, милая, одна». «О, Молли хмурит брови. Она грустит?» Вопрос дочки удивляет Карен. «Наверное», — говорит она смущенно. «Как ты без папы?» «Ну...» «Если бабушке грустно, пусть переезжает жить к нам», — заявляет Молли. В тот самый миг они подходят к кассе, Слава богу, теперь у Карен есть возможность переключиться на кассира. «Вот тена! Неужели никого не было на месте?» — спрашивает Али, увидев, как Майкл выбирается из минивена у цветущего Хоува. «Еще как были!» — голос Майкла похож на рык. Но Али замечает в багажнике амарилисы, и у него вытягивается лицо. Ему можно сказать, думает Майкл. Алита -то уж точно меня поймет. Торговля у соседа сошла на нет с тех пор, как в сотни метров от них открыли Теско-метро. К счастью, места для цветов там не нашлось. Далее отворот-поворот. Майкл в сердцах бросает поддоны с розами на тротуар. Он коротко обрезал стебли специально для гостиничного ресторана. Кому теперь продашь такую кучу бутонов? Один за другим он берет из багажника драгоценные букеты и относит их к дверям. Когда очередь доходит до главной композиции для стойки, он чувствует, как от злости начинает щипать кожу. «Давай-ка помогу», — говорит Али, и они вместе опускают Амарилисы на землю. «Чертов Тим прекрасно мог позвонить по-городскому», — заканчивает свой рассказ Майкл. «Уж тогда бы я точно услышал». «Он обязательно должен был поговорить с тобой лично», — кивает Али. Знаешь, что он мне сказал перед Рождеством? «Между нами, Майкл. Хорошо, если бы вы использовали больше традиционных цветов в композициях, которые делаете для нас. Конечно, вы человек творческий, но, думаю, оцените мой совет. Наш босс, видите ли, очень любит розы. Какое вранье. Если Лоренс так любит розы, что тогда там делают эти огромные пионы?» Майкл пинает ящик. «Мудак он этот, Тим». Али родом из Раджастана, но, поработав по соседству с Майклом, существенно расширил свой лексикон. «Почему бы ему не сказать мистеру Лоренсу, что у него уже есть поставщик? Ты ведь уже давно делаешь для них букеты?» «Больше десяти лет. Ему и в голову не пришло перечить Лоренсу. Еще чего!» Каждый думает о себе, говорит Али. Но если он действительно хотел сменить поставщика, то мог бы тебя хотя бы уведомить заранее. Нельзя относиться к людям с таким пренебрежением. Майкл вздыхает. «Двадцать лет назад никто не посмел бы так со мной поступить», — думает он. «Тогда я был важной птицей в наших краях, а теперь об этом никто не знает. В те времена у меня было несколько точек около станции, когда все пошло наперекосяк». На выходе из кооперативного магазина Карен замечает знакомую фигуру. «Кажется, это Лу», — говорит она, опознав подругу по короткой стрижке и куртке. «Сбегаешь? Проверишь?» Молли не нужно просить дважды. «Лу, Лу!» Лу оборачивается, из расстегнутой парки торчит беременный живот. «Молли!» Она лучезарно улыбается, явно рада не меньше Молли. «Вот это да! Ты в школьной форме!» Даже издали с полной сумкой покупок в руках, Карен видит, как дочка рада возможности блеснуть. «Привет!» – здоровается Карен, подойдя к ним. «Что ты здесь делаешь?» Лу живет в Кемптауне, в нескольких милях отсюда. «У меня сегодня отгул, ходила на тренировку. В Уэст-Хилле есть секция пилатеса для будущих мам. Может, зайдем к нам, поболтаем немного?» «С удовольствием!» Дома Карен предлагает подруге чай. Хватит и воды, отвечает Лу, усаживаясь за кухонный стол рядышком с Молли. «Не беспокойся, у меня все с собой». Она достает из сумки бутылку с водой. «Какая организованная», — думает Карен. «И следит за здоровьем. Мне нужно брать с нее пример. С тех пор, как умер Саймон, я набрала вес, хотя и раньше не отличалась особой стройностью». Карен тщетно ищет в ящике открывалку чтобы разогреть фасоли дочки на обед. «Как прошло Рождество у твоей мамы?» – спрашивает она. «Ох, я очень переживала. Мы с ними редко находим общий язык. Сестра вела себя невыносимо. Разглагольствовала о том, как эгоистично с моей стороны заводить ребенка, ведь я лесбиянка». «О, Господи!» – Карен качает головой. «Я уже привыкла. Самое странное, что мама полностью изменила свое мнение. В конце она стала даже меня защищать». Карен, наконец, обнаруживает открывалку не в том ящике. «Постоянно кладу вещи не на свои места», — думает она. Пока она вытряхивает фасоль на сковородку, Лу успевает все рассказать и добавляет «Ну, довольна обо мне». «Как с Рождеством у тебя?» «О, прекрасно!» — бодро откликается Карен. Лу смотрит на нее искоса. Карен медлит. Она не уверена, стоит ли продолжать к тому же при дочке. «Наверное, я еще хандрю немножко», – осторожно говорит она. «А сегодня у Моли события, понимаешь?» Первый школьный день ребенка всегда дается непросто. Лу бережно обхватывает руками живот. Ей все это еще предстоит, с легкой завистью думает Карен. «Вот бы мои дети вновь стали маленькими». Перед глазами появляется образ Саймона с новорожденной Моли на руках, но Карен быстро отбрасывает эти мысли. «Да, непросто». Недавний разговор с Молли показал, что дочка в состоянии понять, о чем идет речь. И словно в подтверждении этого, Молли тотчас встревает. «Мамочка, разве ты не хотела, чтобы я шла в школу?» Карен смеется. «Конечно, хотела, солнышко, просто мамочка будет по тебе скучать. Но ты ведь будешь видеться со мной?» «Конечно». Карен и Лу обмениваются взглядами, затем Карен продолжает. «Знаешь, Молли, беги-ка, посмотри мультфильмы, а мама и Лу пока немножко поболтают. Если хочешь, принесу тебе обед на журнальный столик. В особый день можно». Она пытается отбросить чувство вины за то, что разрешает Молли есть перед экраном телевизора. «Хорошо». Молли идет за ней в гостиную. «Не знаю. Порой мне очень не хватает Саймона», признается Карен, вернувшись на кухню. «Это естественно». Карен вздыхает, берет хлеб и отрезает два ломтя. Все вокруг твердят, что время лечит, думает она, но с каждым днем от моего сердца будто откалывается новый кусок. «Что с твоими родителями?» – спрашивает Лу. «Как дела у них?» Карен понимает, что подруга старается дипломатично увести разговор в сторону, но эта тема для нее тоже трудна. «Если я не могу поговорить об этом с Лу...» Тогда с кем еще?» – убеждает она себя, закладывая в тостер хлеб. Лу работает консультантом. На ее глазах происходили и не такие истории, да и меня она видела в самые тяжелые времена, когда умер Саймон. Каран останавливается на пути к холодильнику. «Ты в курсе, что они переехали сюда?» Лу кивает. «Как не жаль, маме пришлось продать виллу. На пенсии они планировали жить в Алгарве, в регионе на юге Португалии. «Мы много лет проводили там у них отпуск». Карен улыбается, вспоминая веселые крики и смех Саймона, плескающегося с детьми в бассейне, возглас своего отца «Эй, вы там, пора выпивать!» означающий, что он готовится разлить по бокалам вечерний аперитив. Она почти ощущает запах солнцезащитного крема. Затем улыбка гаснет. Она вспоминает о том, какие трудности приходится переживать ее родителям сейчас. За границей маме было очень трудно бороться с папиным Альцгеймером в одиночку. Могу себе представить. Поэтому сейчас папа в лечебнице, в Как ему там? Он не в том состоянии, чтобы понимать, как ему. Не уверена, что он вообще знает, где находится. Тебя узнает? Он редко узнает близких, даже маму. Карен снова вздыхает. «Мой отец угасает, медленно, но верно. Осталась лишь тень. С каким светом в глазах он смотрел на меня, с каким воодушевлением слушал мои рассказы, все это почти исчезло. Его забота о других сейчас вспыхивает, внезапно и проходит, а способность удерживать в памяти факты или вести долгие разговоры утрачена полностью. Вам сейчас трудно. Все это гораздо труднее для мамы, чем для него». В отличие от него, она знает, что он потерял». Лу «Так где же она живет сейчас?» «В Горинге. Снимает там квартиру, чтобы быть поближе к нему. Там замечательный пляж, отлично подходит для занятий водными видами спорта. До беременности Лу вела чрезвычайно активный образ жизни. Могу поспорить, она и сейчас в лучшей форме, чем я, думает Карен. Вон, даже на пилаты сходит». «Не представляю, чтобы мама вдруг занялась винсерфингом», — смеется Карен. «Да, это вряд ли. А еще ей пришлось оставить всех своих подруг. Ну, думаю, в Горинге у нее найдутся родственные души. Ты права, там полно пенсионеров, и все же, наверное, тяжело в 75 начинать жизнь сначала. Мне было трудно научиться жить без Саймона, и это при том, что нам не пришлось переезжать в дальнюю даль. Кроме нас у нее здесь никого нет». «Поэтому я стараюсь почаще ее навещать. Похоже, она у тебя отважная женщина», — говорит Лу. «Так и есть. Напоминает мне кое-кого». Карен не обращает внимания на комплимент. «У меня сердце болит за нее. Квартирка крошечная». Она описывает квартиру на цокольном этаже. Дешевые розовые обои, узкая односпальная кровать, санузел. В бирюзовых тонах... И плохо оснащенная кухня, все это не идет ни в какое сравнение с виллой ее родителей в горах рядом с Фару, портовым городом на юге Португалии. Да уж. Что-то большее она не может себе позволить. Ведь ей приходится оплачивать лечебницу. Это ужасно. Мне так жаль твою маму. И не говори. Деньги за дом она вынуждена тратить на папу. Одному Богу известно, что она будет делать, когда они закончатся. Полагаю, придется забрать ее к себе, Господи, ты уверена? Дети наверняка обрадуются. На Рождество мама у нас гостила, и они великолепно ладили. Карен на мгновение замолкает, вспомнив о том, в какой тесноте им пришлось жить. Затем, чтобы убедить даже не подругу, а себя добавляет, с ней было здорово. «С Молли и Люком все понятно, а как насчет тебя?» «Лично я бы ни за что не согласилась опять жить с матерью», — Лу морщится. «У нас с мамой прекрасные отношения», — думает Карен. «И все же вовсе не так ей представлялся четвертый десяток жизни. Вдова живет с мамой». «Все будет хорошо», — говорит она и отворачивается, чтобы снять с плиты сковороду и заодно не смотреть в глаза Лу. В это время на кухне появляется Молли. «Мамочка, я есть хочу». «Да, Молли, уже скоро», — резко отвечает Карен. И тут же чувствует укол совести. Молли ни в чем не виновата. Лу, наверное, думает, что я никудышняя мать. «Э, Карен, кажется, мы горим», — говорит Лу. Из тостера валит дым. «О, нет». Карен быстро жмет на кнопку, но поздно. Оба ламтя успели обуглиться. «Прости, Молли, придется все начать сначала. Я быстро, обещаю». От слез у Карен щиплет глаза. «Но я правда хочу есть!» У Моли дрожит нижняя губа. «Боже ты мой!» — думает Карен, глядя на часы. Обычно дочка обедает куда раньше. Этого следовало ожидать. Лу встает. «Сядь, посиди!» «Я сделаю!» «Тебе нельзя! Прекрати!» «Я беременная, а не больная!» «И вполне дееспособная!» «А я, похоже, нет!» Грустно думает Карен. «Господи, что со мной такое?» Почему я не могу поджарить пару тостов?» «Спасибо», — бормочет она, присаживаясь на стул. Ее тотчас охватывает жуткая усталость. Может, от того, что пришлось несколько раз бегать на чердак и обратно, или ее утомили проводы моли в школу и разговор о родителях. Но если бы ей предложили прямо сейчас прилечь и отдохнуть, она точно проспала бы до следующего Рождества.